Глава двадцать вторая. Варя. Все вверх дном, по-другому и не скажешь. Комната завалена коробками, сумками и пакетами, из которых торчат вещи, которым уже сто лет в обед. Моя любимая старая футболка валяется на кресле, а рядом с ней Тёма на четвереньках, роется в ящике с проводами, откладывает нужные в сторону. «Тём, ты уверен, что оно все нам надо?» Поднимаю из коробки что-то безнадежно запутанное и похожее на клубок смей. Не знаю, а вдруг это от чего-то важного? Он поднимает голову и серьезно смотрит на меня, потом хихикает. Хотя, может и нет. Давай выбросим. Ну уж нет, ты сам сказал, что это важное. Швыряю провод в его сторону. Он уклоняется, картина падает на спину, делая вид, что его ранили. И через секунду в меня летит мягкий наполнитель из старой подушки. Эй, смеюсь, и тоже хватаю горсть наполнителя. Соня, сидящая в манеже, наблюдает за нашим импровизированным поем хлопает в ладоши и радостно смеется, поддерживая общий хаос. Ее веселый смех — лучший саундтрек к нашему дню. Сейчас ты у меня получишь, засранец маленький. Бросаюсь на Тему. Месимся с ним, как маленькие, в куче хлама и разбросанной одежды. Зажимаю голову тему в локтевой захват, лохмачу волосы. — Командир, так нечестно, я девчонка не бью. — Очень зря. Проси пощады. — Все, сдаюсь. Пощади, о великий воин. Отпускаю его. Валимся на пол, пытаясь отдышаться. Залипаем на потолок и допотопную люстру. — Варь. — Мы так ни за что не успеем. — Все успеем, — вытираю слезы смеха с уголков глаз. Неужели это правда? Перекатываюсь на бок, Тёма тоже поворачивает лицо ко мне. Улыбаемся. Не получается удержать радость внутри тела. Не знаю, похоже на то. Не верю, что нам фартануло. Варь, мы же невезучие. Может, это сон? Ну, ты же сам вчера видел ту квартиру. Она настоящая. И мы можем там жить, по крайней мере, до тех пор, пока я работаю на Сташевского. Вспоминаю наш новый дом. Даже от одного воспоминания по спине пробегает дрожь восторга. Огромные панорамные окна, через которые виден парк. Светлая, просторная кухня-гостиная, в которой поместится все, что я только могла себе представить. Три комнаты, три... И, главная отдельная спальня для Сони. Целая детская, уже набитая до отказа игрушками и всем необходимым. Все, продолжаем сборы. Через два часа грузовики приедут, Нужно успеть собрать все по коробкам и вынести мусор. Эх, мне бы подмастерье в помощь. Вздыхает Тёма и тащится к шкафу. Вытаскивает коробки с обувью. Давай, лентяй, последний рывок, фыркаю, заглядывая в коробку. Вот эти оставь. Они с дыркой на подошве. И есть просят. Тёма подносит мне к лицу отклеенный носок ботинка. Вот когда я себе новые куплю, тогда и выброшу эти. «Нет», — решительно встаёт Тёма и швыряет ботинки вместе с коробкой в гору мусора. «Ты что творишь?» «Давно мечтал это сделать. Терпеть их не могу. Ты в них как бомжиха. Вот заплатит мне сташевский денег, и я тебе сразу новые куплю. Первым же делом». Расправляет важно грудь. «Самый светлый мой мальчик». «Ладно, так уж и быть. Нужно позволить ему почувствовать себя мужчиной». Хорошо, сдаюсь, но если я к весне без обуви останусь, то утащу у тебя кроссовки, понял? Ты в них утонешь, командир. Соня тем временем ползает из угла в угол, то позвякивая погремушками, то с любопытством заглядывая в коробки. Ее щеки красные от радости, а улыбка не сходит с лица. Глянь на нее, у нее уже новая жизнь началась. У нас у всех началась, кивает Тема. Подхожу к столу, на котором лежит распечатка договора аренды, и пробегаю глазами по строчкам. Я все еще не могу поверить, что это происходит с нами. Эта квартира? А она слишком хороша, чтобы быть правдой. Это идеал, мечта. Сташевский вчера сам отвез нас посмотреть ее. Его лицо было непроницаемым, но я видела, как он наблюдает за Соней, как следит за ее реакцией, когда она забавно щурится от солнечного света льющегося через огромные окна. Он делал вид, что это все просто его долг, как работодателя, но я-то знаю. Чувствую нутром, что он все это затеял не просто так. Он ведь не стал бы так стараться, если бы не принимал Соню всерьез, если бы не начал ее любить. Очень громкое слово, конечно, но мне хочется дать своим глупым мечтам надежду. В любом случае, как бы там ни было, все идет по плану. Нет, все даже лучше, чем по плану. В моей груди разливается легкий трепет от предчувствия новой жизни, в которой будет куда меньше забот и проблем. Ведь теперь у меня есть постоянная работа, хорошая квартира, очень достойная зарплата. А значит, как опекун я могу не переживать за то, что Тему у меня заберут. С остальными неприятностями я справлюсь. Варь, ты чего зависла? Тема щелкает пальцами перед моим лицом. А, да, так, думаю, просто. О чем? В порове нежности обнимаю тему крепко-крепко. Я тебя так люблю, чертенок мой. Командир, ну ты?» пытается отстраниться ежик. Все, давай без этих сантиментов, ладно? Мы продолжаем разбирать шкафы, перебрасываясь шуточками. Все идет как по маслу. Я думаю лишь о том, что скоро начнется новая версия нашей жизни. Просторная квартира, новое пространство, новые перспективы. Внезапный звонок в дверь заставляет нас с устремить взгляд на настенные часы. Грузчики, хмурится Тёма. Рано они что-то. Иду к двери, открываю. Здравствуйте, а мы вас позже ждем. На пороге стоит Марьяна. Чуть склонив голову к плечу, она улыбается мне холодно и отстраненно. — Привет, сестренка.